17. В это время к дому, где жил доктор, подошла Грейс, рабея при мысли о странной цели своего визита. Поврождённой деликатности она никогда не умела громко оповещать о своём приходе. Но сегодня её стук в дверь прозвучал как-то особенно тихо. Однако хлопотавшая по хозяйству жена фермера его расслышала. Заглянув в комнату доктора и никого не обнаружив, Она предположила, что он где-то поблизости, и вызвалась его поискать. По её приглашению Грейс вошла в комнату и присела на стул у двери. Как только дверь за хозяйкой затворилась, Грейс огляделась и вздрогнула. На кушетке перед ней возлежал красивый молодой человек в позе, напоминавшей мраморное изваяние усопшего на гробницах 15 века. стои лишь разница их, что руки его не были молитвенно сложены. Грейс поняла, что это и есть доктор. Она не решалась прервать его сон и встала, чтобы дёрнуть бронзовую санетку на широкой ленте у камина и вызвать хозяйку. Но, вспомнив, что та с минуты на минуту должна вернуться, оставила своё намерение и в замешательстве взглянула на погружённого в сон философа. Глаза молодого человека были закрыты, отчего свет, исходивший от него, померк, лишив его облик той выразительности, которая отличала его в часы бодрствования. Но сон, погрузив в омрак телесную оболочку, взамен предал всей фигуре спящего таинственное очарование, неотразимое для восприимчивых натур, к которым без сомнения относилась и Грейс. насколько она могла судить в таких обстоятельствах перед ней находился молодой человек, каких в здешних местах не видали, людей подобной породы, впрочем, куда грубее ей случалось видеть лишь вдали от Хинтока, да и то на расстоянии, не понимая, куда могла запропаститься хозяйка, которой давно пора было обнаружить свою ошибку. Грейс снова сделала шаг к звонку. В зеркале она различала отражение спящего, и каков был её ужас, когда она обнаружила, что глаза его широко раскрыты и с удивлением устремлены на неё. Застигнутый в расплох грейс едва достало сил, чтобы обернуться и взглянуть уже не на отражение, а на оригинал. Доктор спал, как и за минуту до этого. Ошеломлённая загадочным поведением доктора Грей сточиз забыла о цели своего визита. Бросившись к дверям, она бесшумно открыла и закрыла их за собой и незамеченная выбежила из дому. Только достигнув калитки и оказавшись на дороге, она обрела присутствие духа. Здесь за кустарником изгороди её не могли увидеть, и она остановилась, чтобы собраться с мыслями. Кап-кап-кап барабанил дождь по зонту, и капли гулко шлёпались на земле. Она вышла из дому в ненастье, потому что взялась за серьёзное дело. И вот всё губит нелепый испуг из-за обстоятельства, которому незачем было придавать значение. Как бы мало шума ни произвело её бегство, оно всё же потревожило Фитцперса, и он приподнялся. Разгадка увиденного Грейс в зеркале была чрезвычайно проста. Доктор в самом деле на миг приоткрыл глаза, но тут же сон снова одолел его, так что сам он не мог бы сказать, чем было виденное им сном или явью. Ему казалось, что из комнаты минуту назад кто-то вышел, да и то ж дивтвоприлесного облика во сне, и только что исчезнувшие посетительницы не вызывало сомнений. Взглянув через несколько мгновений в окно, выходившее к изгороди и гравийной дорожке, обсаженной буком, он увидел, что калитка приотворяется, и в сад входит девушка, его грёз. Грейс действительно решила вернуться и снова попытать удачи. Но как странно, подумал он. Она входит, а не уходит. Не было ли и впрямь её первое явление сном? Грейс неуверенно продвигалась вперёд, так низко опустив зонтик, что ему не удавалось рассмотреть её лица. Но у того места, где кончался малинник и начинались грядки клубники, замешкалась. В тревоге, что гостье опять от него ускользнёт, Фитцпирс бросился ей навстречу. Годая о цели её посещения, он невыносимо боялся её спугнуть. Прошу прощения, мисс Мелбери. начал он Я заметил вас в окно и побоялся, что вы сочтёте, будто меня нет дома, если только вы идёте ко мне. Я могу изложить своё дело в двух словах, ответила Грейс. Я не буду к вам заходить. Нет, нет, как можно? Зайдите, прошу вас. По крайней мере, поднимемся на крыльцо. Уступив Грейс, взошла на крыльцо, остановилась, и Фитцпирс закрыл её зонт. У меня к вам небольшое дело. Скорее просьба, сказала она. Тяжело заболела служанка моего отца. Вы её знаете? Очень печально. Я точно же зайду к вам и осмотрю её. Нет. Этого как раз не нужно. Вот как. Да, таково её желание. Ваш визит только повредит ей, может быть, даже убьёт. У меня к вам дело. не совсем обычного и тягостного свойства. Видите ли, она чрезвычайно подавлена своим злощастным обещанием касательно её тела после смерти. А, -а, а, так это бабушка Оливер. Старуха с великолепной головой. Тяжело заболела, говорите? Да. И очень, очень удручена своей опрометчивостью. Пожалуйста, вот я принесла назад деньги. Прошу, вас верните бумагу, которую она подписала. Грейс вынула из перчатки две пятифунтовые банкноты. Не отвечая и не глядя на деньги, Фитцперс думал только о том, что нежданно негаданно оказался лицом к лицу с Грейс. Крыльцо было узкое, а дождь припустил, избегая по навесу струйки стекали по стеблям в юнка. и падали на подол плаща и юбку Грейс. Вы совсем вымокнете. Прошу вас, войдите в дом, попросил он. Я не могу позволить, чтобы вы тут оставались. За парадной дверью другая дверь сразу вела в гостиную, и распахнув её, он жестом пригласил Грейс войти. Она попыталась, но не смогла противиться мольбе, выражавшейся в его лице и манерах. и страдая от своей покорности, проскользнула мимо него в комнату, задев в узком проходе рукав его куртки. Он вошёл вслед за ней, притворил дверь. Грейс почему-то надеялась, что дверь останется открытой, и предложив ей стул, сам сел напротив. От этих простых действий ей стало ещё тревожнее. Должно быть, она не успела оправиться от того первого потрясения, когда увидела в зеркале раскрытые глаза доктора. Что если он тогда не спал, а лишь притворялся с какой-то ему одному ведомой целью. Она снова протянула деньги. Он очнулся от долгого созерцания ожившего произведения искусства и почтительно склонился, вслушиваясь в её слова. Могу ли я надеяться, что вы отступитесь и откажетесь от обязательства? которая несчастная бабушка Оливер подписала по недомыслию. Сделайте одолжение. Только позвольте мне остаться при своём мнении касательно её недомыслия. Бабушка Оливер мудрая старуха, и в этом деле тоже рассудила здраво. Вы полагаете, что в нашем договоре есть что-то дьявольское, не правда ли, мисс Мелбери? Но припомните, что в былые времена Самые прославленные наши врачи заключали именно такие соглашения. Дьявольская? Нет, скорее странные. Странные, может быть. Но ведь предмет странен не по сути своей, а лишь по отношению к внешним объектам, в данном случае к стороннему наблюдателю. Подойдя к секретарю Он после недолгих поисков вынул оттуда сложенный лист бумаги и, развернув, протянул его Грейс. Внизу с краю выделялся жирный чернильный крест, выведенный рукой бабушки Оливер. Грейс вложила листок в карман, и от сердца у неё отлегло. Так как Фитцперс всё ещё не взял денег, половину которых Грейс доложила из собственного кошелька, Она подвинула их поближе к нему. "О нет, не нужно. Зачем разорять старуху?" поспешно возразил он. "Не так удивительно то, что врач заручается объектом для вскрытия, как то, что подобное соглашение могло привести к нашему знакомству. Боюсь, моё поведение показалось вам необычным, и вы сочли меня неучтивой. Простите." Я не имела в виду вас обидеть. Нет, нет, не мало, снова возразил он, глядя на неё с прежним изумлением. Меня поразило иное. Он колебался продолжить ли мысль. Накануне я просидел далеко за полночь. Наконец отважился он. И от того с полчаса назад задремал он на той кушетке. Я забылся всего на несколько минут. И вообразите, мне пригрезилось, что вы стоите здесь в комнате. Признаться или нет? Грейс покраснела. Подумайте, продолжал Фитцперс, вполне уверившись, что это был сон. Как много мне пришлось о вас думать, прежде чем вы явились мне в сновидении. Она почувствовала, что это не было притворством. Мне снилось, что вы стоите вот тут. Он протянул руку к камину. Но я видел не самого вас, а ваше отражение в зеркале. Что за чудное видение, подумал я. Такое бывает раз в жизни, замысел воплотился. Природа и мысль слились в своём изначальном единстве. Видите ли, прошлой ночью Я как раз читал философа-трансценденталиста и, вероятно, проникшись его идеализмом, перестал разделять сон и явь. Я готов был заплакать, когда проснулся и обнаружил, что вы являлись мне во времени, но вы не в пространстве. В этом слове излияния проскальзывала театральность, хотя в целом она была чужда Фицперсу. Нередко забывший человек даёт волю чувствам, И тогда их внешнее проявление нелегко бывает отличить от краснобайства. Истина тонет в потоке громких фраз, и как злосчастное следствие этого, неузнанная бывает отвергнута вместе с шелухой эффекттации. Грейс, впрочем, плохо разбиралась в свойствах человеческой природы и восхищалась силой чувств, не раздумывая о форме их выражения. Слова «чудное видение» смутили ее. Скромность помешала ей трезво оценить речь Фитсперса. — А не могло быть так, — вдруг спросил он, — что вы наяву посетили меня? — Признаться, я уже была здесь однажды, — еле выговорила Грейс. — Хозяйка пошла вас искать, но долго не возвращалась, и я ушла. Значит, вы видели, как я спал, пробормотал доктор. В голосе его слышалось унижение. Да. Если впрочем вы меня не обманывали. Обманывал? Я увидела в зеркале, что вы лежите с открытыми глазами. Но когда оглянулась, глаза были закрыты. И я подумала, что вы, может быть, меня обманываете. Никогда. Порывисто возразил Фитсперс, «Никогда я не мог бы вас обмануть!» Обладая она даром предвидения, какой насмешкой прозвучала бы эта благородная речь, он никогда не мог бы ее обмануть. Однако они не умели глядеть на год вперед, и фраза возымела свое действие. Грейс с беспокойством подумывала, что пора бы прервать разговор, Но обоняние доктора мешало ей подняться со стула. Она медлила, как неопытная актриса, которая, проговорив все реплики, не знает, как уйти со сцены. На помощь ей пришла спасительная мысль о бабушке Оливер. Мне не терпится рассказать старушке о вашем благородстве, сказала она. Она испытает от этого большое облегчение. У бабушки Оливер и нервное расстройство. Как удивительно, говорил доктор, следуя за Грейс к двери. Погодите минуту, вас это вероятно заинтересует. С этими словами он распахнул дверь в другом конце коридора, и Грейс увидела стоящий на столе микроскоп. Взгляните сюда, пожалуйста. Это покажется вам достойным внимания, повторил он. Посмотрев в окуляр, она увидела светлый кружок, покрытый необычайным узором клеток. Как вы думаете, что это? спросил Фитцперс. Грейс не знала. Это срез с мозга старого Джона Саута. Я его исследую. Она вздрогнула и отпрянула, впрочем, не от отвращения, а от неожиданности, удивившись, как он сюда попал. Фитцпирс рассмеялся. Теперь вы меня знаете, сказал он. Я пытаюсь одновременно познать и физиологию, и трансцендентальную философию, мир материальный и идеальный, с тем, чтобы, если это возможно, определить между ними границу. Вас это отталкивает? Вы ошибаетесь, мистер Фитцпирс, Грейс не кривила душой. Это вовсе не так. Я не раз видела ночью свет в вашем окне и знаю, как серьёзно вы работаете. Ваш труд не кажется мне предосудительным. Я восхищаюсь вами. Лицо её было так очаровательно, так серьёзно и искренне, что впечатлительный Фицперс от души проклял разделявший их стол. Видно это было по его глазам или нет? Но Грейс, оторвавшись от микроскопа, поспешно выбежала под дождь